Глава 38. С первого появления вечеров на хуторе близ Диканьки Лермонтов подпал под обаяние Гоголя, о дружбе которого с Пушкиным и Жуковским он слышал от Смирнова и от Владимира Федоровича Адоевского. Заходя в кабинет Адоевского, он любил смотреть на висевший там портрет Гоголя кисти неизвестного итальянского художника. С тонко очерченного острого и мудрого лица смотрели задумчиво блестящие глаза искрясь скрытым юмором и скрытой печалью. Ревизор сначала оставил его холодным. Ему были ближе приемы Грибоедова, тоже сатирика, но обладавшего исключительным чувством мира. У Гоголя же все казалось ему вначале чрезмерным и необъятным, и он говорил, что иному зрителю, посмотревшему Ревизора на сцене, вся Россия могла представиться скопищем уродов. Позднее он понял, что в этом впечатлении от спектакля во многом были виноваты неудачные актеры, а повести Гоголя покорили его окончательно. Он слышал о том, что начаты мертвые души, тему которых дал Гоголю Пушкин, и сожалел, что уезжает, так и не узнав о них ничего. Подходя к огромному саду погодина у его дома на девичьем поле, Лермонтов понял, что немного опоздал. и сад уже доносились голоса споривших, и между густыми деревьями были видны фигуры гостей. Он узнал гравера Иордана, профессора Армфельда, Дмитриева, знаменитого Щепкина, Вяземского, Загоскина. Незнакомый ему голос, какой-то певучий и мягкий, говорил полунаставительно-полушутливо. «Ай-яй-яй, так нельзя, голубчик, никак нельзя. Если вам в какой-нибудь день писать не хочется, так вы, значит, и не пишете». «А вы, сокровище мое, возьмите, перышко, бумажку, и в такой именно день этим перышком и напишите на этой бумажке. Сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, а дальше уж все как по маслу пойдет, непременно запишите». Лермонтов вышел из-за деревьев и увидел Гоголя, который беседовал с каким-то еще очень молодым человеком. «А вот он, — наконец громко сказал Самарин, — «Михаил Петрович, велить подавать обед!» Лермонтов пришел. Гоголь повернул к нему свое характерное лицо, показавшееся Лермонтову значительно старше, чем на памятном ему портрете. Он посмотрел на Лермонтова любопытным, серьезным взглядом и, встав, протянул ему руку. «Сколько о вас слышал, — сказал он просто, — и от Василия Андреевича, и от Адоевского, а видеть вот подите же не довелось». Впрочем, мы с вами, кажется, на одном месте мало сидели. Ваша судьба связана, насколько я знаю, с Кавказом, моя с Италией. Здоровье мое плохое. Только там ко мне возвращаются силы. Садитесь же, прошу вас». Во время обеда и весь этот памятный ему вечер Лермонтов видел только Гоголя. Погодин пытался продолжить вчерашний спор. Самарин второй раз рассказывал ему о том, что журнал «Москвитянин» еще в 37 седьмом году — получил разрешение печататься, и теперь никаких препятствий уже не может быть, и потому все то, что он будет присылать с Кавказа, появится немедленно на страницах журнала. А Хомяков, узнав от Погодина, что Лермонтов — открытый и вольнолюбец, и ярый враг крепостного права, мечтающий о перевороте в русской общественной жизни, сразу бросился с ним в спор, Доказывая, что России нужно всенародное представительство, которое должно быть сословным, а никак не Конституция, и что ежели и можно будет когда-нибудь освободить крестьян, то надлежит помнить об интересах помещиков. Он слушал все это, но в тот вечер душа его была полна Гоголем и только им одним. Проницательно острый и мягкий взгляд Гоголя, его мимолетные фразы и по пути брошенная мысль, К сожалению ли вопрос, вот что осталось от этого вечера, и вставало опять и опять в его памяти потом, в дороге подмерное покачивание кибитки. «Живой или мертвый, но через неделю и я уеду», — сказал ему Гоголь, узнав о том, что Лермонтов едет через два дня. «Нигде мне так хорошо не думается и не пишется, как в дороге. Сколько образов, сколько верных мыслей рождается в сердце», и в голове под равномерный стук копыт о пыльную дорогу, или под скрип полозьев и под звон бубенцов. «Пользуйтесь дорогой для работы. Это много дает, потому что отрешает от обычной жизни и освобождает мысль». «Я много писал в горах», — сказал Лермонтов. «В горах? О, да, я это понимаю», — вдруг задумался Гоголь. «Но знаете, что мне еще необходимо для работы? Присутствие человека, с которым можно поделиться ее плодами». Всегда удивлялся я на Пушкина глядя. Как засядет один в своем болдине, так и жди его оттуда с чем-нибудь замечательным. Он вдруг умолк. Лицо его потемнело и точно вдруг осунулось, нос удлинился, прядь волос упала на опущенный и поникший лоб. «Ах, Боже мой!» — сказал он тихо. «Как можно привыкнуть к этому? Как можно примириться с тем, что Россия без Пушкина?» «Кто еще может так выслушать, поддержать, так все понять?» «Моя жизнь утратила все наслаждение свое, все внешние радости вместе с этой утратой». Он посмотрел на Лермонтова. «И вас я за стихи ваши о нем принял в свое сердце. Да, я благодарен вам за них, как вся та Россия, которая их знает». «Ах, вот вспомнил, о ком встрепенулся он вдруг». Время познакомился с одним народным поэтом, подлинно народным. Он сонеты пишет на транс наречии и поэмы пишет. Гоголь помолчал. Пушкин им заинтересовался бы. Да, везде он и всегда я о нем помню. Что бы ни услышал, что бы ни увидел прекрасное, вижу и слышу Пушкина перед собой. Он еще раз поднял на Лермонтова глаза, полные глубокой тоски. «И вот сейчас, — продолжал он, — когда я буду вас слушать, потому что я надеюсь послушать сегодня ваши стихи перед тем, как мы расстанемся с Москвой, я буду думать о нем и о том, что он сказал бы, если бы слушал вас в этот вечер вместе со мной». Он незаметно смахнул слезу. В саду уже стемнело, и Лермонтов все равно не разобрал бы рукопись, да и не было у него с собой ничего. Все уложил Ваня в чемодан. Но он думал в последние дни о некоторых переделках Моцири, и потому что в памяти его жила сейчас именно эта поэма, решил прочитать те места, которые не подлежали изменениям. Он встал и, прислонившись к старому тополю, начал с той строфы, которой был более доволен. «Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю». С первых слов Гоголь точно преобразился — Он весь потянулся к Лермонтову и слушал, как слушают дети, не спускаясь с поэта расширенных глаз, с полуоткрытыми, точно от удивления, губами. Лермонтов кончил, но никто ничего не говорил. Молчал и Гоголь. Потом с какой-то торжественной медлительностью он встал и подошел к Лермонтову. Если бы он был здесь, и если бы слушал вас вместе со мной, он сказал бы вам то же, что говорю я, от всего сердца. что вы его наследник, идущий за Пушкиным великий русский поэт. Гремели за заборчиком сада далекие московские пролетки, и чей-то голос пел за открытым окном. Было уже поздно. Лермонтов обнял Гоголя, простился с остальными и пошел к себе готовиться к отъезду. Он наступил, наконец, этот вечер, Как не хотелось ему в этот раз, чтобы он подольше не приходил. С неба сеялся теплый мелкий дождь, от которого раскрывались в садах набухшие почки. Затерявшиеся где-то в вышине серебристый обрывок дождевой тучки, освещенный луной, тихо угасал, закрываясь легким весенним туманом. Вокруг тройки, поданной крыльцу дома Павловых, стояло небольшое число провожавших Лермонтова московских друзей. Но Михаил Юрьевич, сказала Каролина Карловна, когда он уже сел в кибитку. «Я видела во сне, что вы вернулись. Значит, так и будет. Мы ждем вас скоро назад со славой и со стихами». Он грустно улыбнулся. «Какая же может быть слава у опального офицера, что вы?» «Я говорю о вашей растущей славе русского поэта», — сказала она очень серьезно. Он приподнял фуражку, потому что лошади уже тронулись. Не забывайте, посмотрев на остающихся, крикнул. Самое ужасное — это забвение. Они стояли и смотрели вслед его тройки, пока она не скрылась в конце длинной улицы, вечерним вечернем сыром тумане. Когда тройки уже не было видно, Николай Филиппович с тяжелым вздохом сказал Каролине Карловне, которая, не шевелясь стояла все на том же месте. Вся жестокость царя сказалась в этом деянии. Ему мало того, что он послал его кавалериста в пехоту. Он послал этого гениального юношу в самый опасный полк, почти на верную гибель.